взял пиалу и вдруг резким быстрым движением выплеснул в лицо своему воспитаннику садки горячего чая. Тот даже не пошевелил. «А раньше нужно было об этом говорить», расперженно произнес скорбаната, быстро поднимаясь и дать какие-то ядовы. И довольно потерялись. И зря Махмуда отослали, зло произнес Скорбонатур. Нет, он не из милиции. Будьте убеги Калимурат, узнай, кто это мог быть. Заодно найди Махмуда и возьми паспорт гостя. Идай его полковнику, пусть его ищет по всему городу. Я должен знать, кто это такой. Я должен совлечить. Закивнулся Иббат, направляя с тубых одушек. Иббат, закричал Курбанака, чего не делал уже лет 30. Молодой человек замер у входа, не решается отгонять. Если мы его не найдем, я спрошусь тебя, Иббат, раздеренно сказал старик, и за тебя мы потеряли время. Вон отсюда «Еди и без нашего гостя не возвращайся!» И значит, даже Аллах не спасет тебя от поездки с Махмудом. Глава 11 В это воскресное утро машин почти не было видно. Даже здесь, за городом, где находились дачные участники заключаются, Пойти не было слышно шума моторов. Многие еще не проснулись, традиционно предпочитая отсыпаться в воскресное утро, а некоторые приехали на дачи за чертые дни, чтобы остаться здесь на два дня. Дача, которую занимал Горелый, ничем не выделялась. Обычное двухэтажное строение может чуть больше, чем у других. Ничего кричательного немощи в высоком заборе, окружавшее домик в последние годы в 50-х случаев воровства и грабежей. Из-за чего многие дачники предпочитали возводить такие высокие заборы, за которыми крылья великие люди. На даче Горелого таких собак было 300. Она выделялась еще и постоянным наличием от любви. Я всегда здесь один-то, так с этими нервными стеклами и несколько легковых машин, словно подчеркивающих, что на даче всегда присутствуют люди. Никто из соседей не подозревал, что с этим забором скрывалась резиденция одной из самых крупных авторитетов криминального мира Москвы и России. Несколько телохранителей жили здесь постоянно, обеспечивая охрану Горелого. Резиденция, застанавливая БМВ, подъехавши к воротам дачи, не терпеливо просигнали, или длительность открывать ворота, заранее предупрежденные об этом визите. В машине сидели четыре человека. Двое впереди и двое сзади. Когда автомобиль въехал, ворота сразу закрыли. Из машины вышел Афанасий Степанович. Он был в дорогом темном шерстяном костюме, полоске и пире. И внув оставшимся в автомобиле людям, он потом Возле к джору стоял один из охранников, Дарьевого. «Доброе утро!» — вежливо поздоровался Афанатий Степанович. «Внешне он напоминает задавателя или врача начальника. Здесь ваш хозяин дома?» «Он взялся!» — Грюма сказал охранник. Рядом с ним появились двое с автоматами. И в частном деле, когда приехал Афанатий Степанович, вышли его люди. Охранник посмотрел на них. Не нужно суетиться, улыбнул поднимаясь по ступенькам и уходя в гости. гостиной в своем привычном кресле-качалке сидел Горелый.